Глава Кайс получил штормовое предупреждение, прежде чем корабль приземлился в Суоарде. Главный космопорт империи был почти пуст. Задний его пятикилометровый угол был загроможден буксирами и из-за пятен и полос ржавчины на их массивных боках казалось, что они бездействовали многие месяцы. Несколько лайнеров, как он заметил, были изъедены болезненной окалиной, которая атакует все космические корабли, если оставить их без должного присмотра. Кайс не увидел рядом никого из рабочего персонала. Когда-то живое, пульсирующее сердце Империи, сейчас древняя старуха, давно растерявшая смутные воспоминания о былых любовниках. Его ожидала сияющая фаланга военных кораблей, резко контрастировавших с упадком поразившимся Сауард. Высокий седой тип с красной отметиной на голове, знаком отличия рода Горби, сердито тряхнул своей гладкой головой и скользнул на сиденье служебного Гравикара. Он знаком приказал женщине-водителю трогаться. Гравикар и его эскорт прожужжали къездным воротам и приблизились к зияющему чернотой огороженному кратеру, образованному взрывом бомбы, которая унесла жизнь императора. Существовал серьезный план построить на этом месте мемориал властителю, Кайс и сам настаивал на этом, отдать дань памяти человеку, на котором базировалась его собственная власть и власть его коллег. Средства были немедленно выделены, нашли скульптора. Все это произошло во время его последнего визита сюда, более чем год назад. И до сих пор работа ни на юто не продвинулась. Еще больше грязи встретилась Кайсу, как только они миновали ворота. Пустые склады, закрытые магазины с окнами, завешенными от посторонних глаз шторами, где когда-то сияющие товары привлекали поток посетителей. Когда он проезжал, на него глазели нищие и толпы бездельников. Неуклюжая толстуха в лохмотьях тупо разглядывала флажки, развивающиеся над транспортом Кайса. Она взглянула ему прямо в глаза, затем сплюнула на разбитую мостовую. Кайс наклонился к водителю. «Что случилось?» Он кивнул на запустение вокруг них. Ей не требовалось лишних пояснений. «Не беспокойтесь, мистер Кайс», – проворчала она, – «это все бездельники. Работы кругом полно, а работать не хотят. Им бы только лишь сосать наши титьки. Только ноют и стонут, когда с ними разговаривают порядочные, трудолюбивые люди. Нет работы, нет денег. Был бы жив вечный император, царство ему небесное». «Он бы давно вправил им мозги!» Женщина вдруг запнулась, сообразив, что Кайс может понять ее высказывание как критику в адрес тайного совета. Затем она снова взяла себя в руки. Стивая улыбка расплылась на широком лице. «Вы только не думайте! Вы даете все, что можете! Ужасные времена, сэр, ужасные! На вашем месте я не верила бы ни одному их слову. Я ему женьку своему говорю!» Кайс оборвал водителя. Он не возражал против ее слов, его раздражал ее язык. Как раз это стало причиной ее увольнения близнецами Краа. Были вещи, которые выводили из себя даже их. Причиной, по которой Кайс возвратился в метрополию после такого долгого отсутствия, стал вызов на экстренное заседание тайного совета. Шеф комиссии по проблеме АМ-2 собирался доложить подробные детали изучения его комиссией топливной ситуации. По сути дела, Он должен был в точности доложить, когда будут завершены поиски запрятанных Императором источников. Кайс надеялся, что на этот раз услышит лучшие новости, чем наводящий тоску доклад, с которым он ознакомился незадолго перед тем, как покинуть Метрополию. Решающая задача была провалена. То, что при этом Империя понесла потери, Кайса не волновало. Важное доверенное лицо Вечного Императора, некто Адмирал Стэн, И его бессменный адъютант Алекс Килгур ускользнули из наброшенной на них сети. Идея устроить охоту на всех, кто был близок к Императору, принадлежала не Кайсу. Возможно, это предложили близнецы Краа, но не в том дело. Кайс немедленно заметил, что это кратчайший путь к решению его собственной проблемы. Окружить их всех, проскальнировать мозги и вуаля, все секреты Императора выйдут наружу. Однако, чтобы запустить идею в действие, понадобились многие и многие месяцы. И сделал это Кайс. Его положение было тяжелее, чем у других. Его и до сих пор изумляло, какую же инерцию понадобилось преодолеть, имея дело с правящим советом из пяти человек. Он и его коллеги привыкли всем заправлять сами, без компромиссов и консультаций. Отряды богомолов вернулись без добычи. Результат нулевой. Зеро. ни одного следа или намека на источник м 2 вообще ничего. Кайс анализировал длинный список подозреваемых и не уставал восхищаться, насколько скрытным все же был император. Стало очевидно, что помочь им могут очень и очень немногие. Ни одного из этих немногих не было среди добычи богомолов и не хватало двоих самых главных. Маршал в отставке Ян Махууни. Официально он числился погибшим, но у Кайса имелись основания сомневаться в этом. Таких причин было несколько, наиболее важным было мужество и сила воли этого человека. Из архива Корпуса Меркурий, подчиненного Махоуни, выяснилось, что это исключительно хитрый тип, для которого не составляло труда изобразить свою собственную смерть и затем оставаться вне поля зрения сколь угодно долго. Единственной зацепкой, которую сумел обнаружить Кайс, была его непоколебимая преданность Императору. Это делало Махоуни потенциально опасным, если, конечно, он жив. Считая, что его смерть лишь прикрытие, можно было предположить только один мотив действий Махоуни. Адмирал подозревал тайный совет в убийстве своего бывшего хозяина. Вторым из наиболее важных подозреваемых был Адмирал Стэн, человек, вначале командовавший личной охраной Императора, горскими стрелками, которые, как ни странно, все ушли в отставку немедленно после гибели императора и вернулись на свою родину в Непал, на земле. Во время танского конфликта Стэн был важной фигурой и весьма темной лошадкой. Кайс также досконально изучил досье Стэна. Там были чудовищные пробелы, очень странно. Тем более странно потому, что эти пробелы казались сделанными по личному приказу императора. Разве не подозрительно, что этот человек внезапно стал неслыханно богатым, как и его компаньон Килгур, хотя и в меньшей степени? Откуда взялись такие деньги? Вознаграждение, может быть, от самого императора, но за что? Все сходилось одно к одному. Стэн был одним из очень немногих, кому император доверял свои секреты. Когда адмирал находился в своем отдаленном изгнании, Кайс потребовал, чтобы для его пленения была направлена... Отборная группа захвата. Он получил гарантии, что будут посланы лучшие из лучших. Похоже, ему навешали лапшу на уши. В конце концов, что же за отборные бойцы? Уничтожены одним человеком? Чушь! Кай затаил злобу. Кое-кого придется сурово наказать. Выехав на улицу, он заметил трех босоногих существ в грязных оранжевых робах. Они держали свой путь сквозь пеструю толпу, раздавая какие-то листки. за что-то агитируя. Через звукопоглощающие окна автомобиля Кайс не мог слышать, о чем они говорят, но это ему не нужно было. Он знал, кто они – члены секты Вечного Императора. По всей Империи нашлось бесчетное число личностей, которые твердо верили, что Император не умер. Одни, очень немногие, считали, что это был заговор его врагов. Император, мол, похищен и содержится под строгой охраной. Другие заявляли, что это хитрая уловка самого императора. Он намеренно инсценировал свою гибель и спрятался до тех пор, пока его подданные не поймут, насколько тяжело им без него. Тогда наконец он вернется, чтобы восстановить порядок. Сектанты придерживались абсолютно противоположного мнения. Они верили, что император и в самом деле бессмертен, что он священный эмиссар высших сфер. Который облачен человеческое тело лишь для удобства транспортировки его пылкой души. Его смерть, утверждали они, была лишь добровольным мученичеством, жертвоприношением Всевышнему за все грехи смертных подданных. Они также твердо верили его воскресенье. Вечный император проповедовали они скоро возвратится к своему доброму царствованию, и все будет опять хорошо. Кайс был близок по духу к сектантам. Ведь он тоже верил, что император жив и должен возвратиться. Кайс был бизнесменом и презирал все мнения, основанные на желаниях, а не на трезвом рассудке. Но здесь, если император и в самом деле мертвы, то Кайсу конец. Поэтому он и верил, если думать иначе, можно свихнуться. У этой веры были древние истоки, касавшиеся вопроса бессмертия или, по крайней мере, долгой жизни. Например, часть легенды о Мафусаиле, основанная на особенностях его рода.